Глава 55. Войско степняков сокрушило разрозненные отряды бунтовщиков за две недели. Самые проворные успели запереться в крепостях, но луиджина повелела их не трогать. Орланд ожидал, что она пошлет его или тех ловких воинов Майон, но императрица лишь покачала головой. Я знаю, что ты или Айнлан, а может и вактийцы, способны вырезать весь гарнизон за ночь, но мне нужны не мертвецы. — сказала Луиджина с грустью, глядя на карту, занимающую весь стол. — Да, они предатели негодяи, но они способны управлять этой землей. Их признают местные. — Тогда что нам делать? — спросил один из степных королей. — Послать за магами? — Соблазнительная идея, — сказала Луиджина, качнув головой. «Ну — Но нет, поступим проще и нагляднее. — Как? — Я их сломаю. Духовно, морально. Они будут умолять о прощении, а после будут ходить под себя от одной мысли о возможности ослушания. Защитники крепости выстроились на стенах с луками наготове. Над воротами возвышаются котлы, а под ними горит жаркое пламя. Внутри тяжело булькает закипающее масло. Младший лорд Ланзар сощурился, уперев ладони в холодный камень. Боевые порядки лавелистов выстроены на почтительном удалении, пугающие ровные и поделенные на идеальные прямоугольники. Над каждым реет знамя императорского рода и знамя владетеля. — Сволочь! — скрипнул зубами ланзар, сжав кулаки. — Ничего, а мои стены разобьется, и не такая армия. Пусть приходят. Запасов у нас хватит на десять лет. Мы дождемся прихода войск настоящего императора. Взгляд уловил движение на вершину дальнего холма, затаскивают три бушет, за ним еще один и еще. Эльф тяжело сглотнул и мотнул головой. Нет, за ночь они не могли сколотить добротные осадные орудия, даже если их привезли уже разобранными. В любом случае крепость выдержит и не такое. Стены толстые, а подвальные замковые сооружения укроют большую часть защитников. Тем более с такого расстояния по-настоящему тяжелый камень не добросить. Требушеты разом взметнули к небу рычаги и в сторону крепости полетели черные точки. Лорд сжал голову в плечи, готовясь к жуткому грохоту камня о камень. Омерзительно влажно шмякнуло и по стене башни расплескало бурое пятно. «Какого?» – выдохнул лорд, глядя на сползающий во двор ошметки давно сдохшей коровы. Орландо зажал нос, наблюдая, как эльфы таскают к требушетам трупы животных и горшки с нечистотами. Носильщики одеты в кожаные передники, длинные перчатки с тонкой кожей и высокие сапоги. Лица скрывают маски с нашитыми клювами, в которые забиты похучие травы или тряпочки с винным уксусом. Ветер подхватывает смрад и тянет в сторону осажденной крепости. айнланд стоит рядом с Орландо, сложив руки на груди и мрачно наблюдая, как орудие закидывает очередной заряд в сторону крепости. — Лучше бы отправили нас, — вздохнул бессмертный. — Вони не было бы и куда быстрее. — И больше трупов, — заметил Орландо. — После этого тоже будет. И немало. Надо же, не думал, что увижу подобное снова. — Уже участвовал в такой осаде? В какой-то мере. Мне тогда было 15 а венценосный предок госпожи выступил с войском против мятежников в западной провинции. Кажется, они хотели автономии, а их замок защищал важные торговые маршруты. Да и сам род был очень знатный и повязанный кровью со множеством влиятельных лордов. И их просто зашвыряли тухлятиной? Да, крепость сдалась на вторые сутки, но тогда было лето, от смрада засыхали деревья. «Интересно, когда она успела ознакомиться с мемуарами?» – пробормотал Орландо. «А что было дальше?» «Суд, насколько помню», – ответила Энлан, морщись от очередного залпа требушетов. «Но открытых выступлений против императора после этого не было. И еще бы!» – со смешком заметила Орландо. «Одно дело погибнуть в бою, другое от вонии и болезней, как крысы в огребной яме». Трое дюжих орков подтягивает тушу быка, вокруг с тяжелым гудением снуют мухи. Эльф и человек благоразумно отошли подальше, встали у подножия холма подальше от арсенала. «Как думаешь, что будет дальше?» — спросил Орландо, косясь на ворота крепости и башню с ревящим знаменем. «Они сдадутся, но лорд, скорее всего, сбежит, или его родные сбегут, будут искать убежище у других бунтовщиков или родственников. Тогда надо выставить конные дозоры». «Нет», — ответил Эйнлан, качая головой, — «пусть бегут, соседи будут сговорчивее». «Да, пожалуй. Я как-то не подумал об этом». Эльф посмотрел на небо, вздохнул и махнул рукой. «Пошли. Пока светло, они не осмелятся устроить вылазку. А у меня как раз хорошее вино припасено». «Хорошее — это хорошо». Глава 56. Луиджина пригладила волосы, сверкающие золотом, закусила губу. За окном бушует буря, потоки воды хлещут по мутному стеклу. Комнату освещает масляная лампа, пахнет лавандой и корой дуба. На столе расстелена карта известного мира, нарисованной на тонкой коже. Верхний край придавлен хрустальным блюдом с цветными сахарными конфетами. Юная императрица задумчиво загребает их ладошка разбирает по цветам и размеру. Расставляет по карте, хмыкает и передвигает. Морщится и массирует повязку на правой ладони. На подлокотнике кресла покоится кинжал с оплетенной рукоятью. Луиджина косится на него и торопливо отводит взгляд. Бросила в рот красную конфетку, покатала по языку, наслаждаясь вкусом клубники, и с хрустом раскусила, добравшись до сушеной ягоды. Темнота в углу у двери забурлилась, стянулась, обретая контуры человеческой фигуры. Девочка подняла взгляд на великую тень. Женщина стоит, сложив руки на груди, тело укутанным раком по шею. Волосы свободно не спадают на плечи, обрамляя холодное лицо. — О, а я-то уж подумала, что ошибаюсь в ритуале, — сказала луиджина приветливо улыбнулась, Чуть склонив голову к плечу. — Добрый вечер. — Откуда ты знаешь этот ритуал? — спросила тень, сдвигая брови. — Ну, книги старые читала, то да сё. — Этого ритуала нет в книгах. Малявка, ты обратилась напрямую к тени. — Правда? Какая незадача? Луиджина покачала головой, строя грустную мину. Великая тень подошла к столу, окинула взглядом карту и хмыкнула. — Довольно породоподобно воспроизведено расположение войск. «Правда? Благодарю. Данные госпожи Майон были неоценимо полезны, хотя они слишком точны. Я бы предпочла скупой список. Кто, где, сколько...» Взгляд Тени сузился, она наклонилась, уперевшись руками в край стола, заглянула в глаза императрицы. «Ты позвала меня похвастать союзом с вактом?» «Ой, как будто для тебя это было тайной, Айла!» Тенин шатнулась, как от удара в лицо, вскинула руки, в ладони заструились клинки из черного тумана луи широко улыбнулась и, прицокнув языком, покачала указательным пальцем. ай девочка, будь сдержанней, или ты действительно хочешь навредить мне?» «Я не знаю, кто сказал тебе мое имя, но одно это тянет на смертный приговор», — прорычала Айла, ощерившись, как загнанная в угол крыса. Луи-Джина делно пожала плечами, откинулась в кресле и развела руки. «Ну так давай прямо в сердце, чтобы невольно было». Только ты ведь в курсе, что мой папа очень-очень сильно огорчится. Пусть огорчается. Ах, какое жестокосердие! Вздохнула девочка, а золотистые глаза наполнились холодом вечных льдов. Ты действительно хочешь обидеть бессмертного полубога? Он перероет весь континент, каждый остров, каждую яму. Никто не уйдет, даже твои дальние родственники. Да что там, даже твоя дорогая тень сдохнет. «Тень нельзя убить», — ответила Айла, но без уверенности в голосе, а по виску скатилась капля пота. «Он справится. Честно, я сомневаюсь, что в этом мире есть что-то, что он не смог бы убить». Великая тень натужно сглотнула плотный комок, выдохнула через нос, сверляя девочку тяжелым взглядом. За окном взвыл ветер, грохот ливня заполняет комнату. Пламя в лампе вытягивается и опадает, давая равномерный мягкий свет, сгущающий сумрак в углах ты «Да кто ты такая?» – прорычала великая тень, опуская руки. Клинки распались на клочья тьмы, что исчезли как дымка. Новый порыв ветра ощутимо надавил на окно, рама скрипнула. Взгляд Луи потеплел, она наклонилась, потянувшись к блюдцу. Девочка подцепила две зеленые конфетки, одну катнула гостье, а вторую бросила в рот. Тщательно разжевала, проглотила и улыбнулась. «Кто я? Это ведь очевидно. Я Империя. Империя – это я». Айла взяла конфету двумя пальцами, понюхала и осторожно положила на язык. Скривилась от сладко-кислого, будто откусила вываленный в сахар и лимон. За дверью загремели шаги, раздались приглушенные мужские голоса. Затем шаги начали удаляться. «Хорошо», — выдохнула тень, оглядываясь на выход. «Зачем я тебе?» «Ох, ну как я могу еще использовать лучших убийц?» «Дай подумать». «Ну, ты можешь появиться почти где угодно». Ты точно знаешь, где кто находится, или можешь узнать в любую минуту. Кого ты хочешь убить? Убить? Нет, что то Просто передай сообщение. Жрецу и Морлону. Ничего больше. Какое же? Я иду, — отчеканила девочка и добавила пивучую фразу с лязгающими звуками. Последнего не поняла, — буркнула тень. О, они поймут. По крайней мере, Морлон. Айла шагнула в темноту и исчезла. Луиджина взяла блюдо с конфетами, поставила на колени и начала задумчиво ворошить, выискивая желтую конфетку побольше. Глава 57. Шестая крепость отказалась сдаваться. Луиджина приказала начать обстрел, но спрятавшиеся внутри маги отвели снаряды. Императрица закусила губу, выслушивая доклад. Отослав гонца, повернулась к отцу и тяжело вздохнула. За окном идет мелкий дождь в перемешку со снегом. Свинцовое небо покрывает крыши домов, а в переулках скапливается грязный туман. Орландо склонил голову, выказывая готовность слушать. «Пап, ты ведь можешь разобраться с этим?» «Прости, я просто не могу оставлять в тылу мятежников. Не перед началом холодов, когда войска смогут выдвинуться в путь». «Думаешь, они представляют серьезную опасность?» «Любой враг опасен, особенно в тылу». Смута, перерезка путей поставок, сжигание складов. Это может устроить даже мелкий отряд. Орландо кивнул, развернулся на месте и пошел к дверям. В последний момент Луи Джина окликнула. «Пап, будь осторожен». Мечник улыбнулся и вышел. Холодный ветер бьет в лицо, старается откинуть капюшон и вскидывает плащ за спиной. Орландо соощурился, глядя на крепость с вершины дальнего холма. За туманной пеленой она будто парит над землей. Основа, выстроена на скале, несколько стен с промежуточными башнями опускаются к основанию. На самой высокой башне установлена хрустальная сфера линза, через которую маги наблюдают за ночным небом. Над сферой искрится защитный купол. По стенам расхаживают тройки стражников. На башенках установлены массивные скорпионы. Орланды видят холодный блеск на остриях стрел, что больше похоже на рыцарские копья. Они весьма дальнобойные пояснил стоящий за спиной генерал седой с усами, опускающимися до середины груди. Мы подкатили требушеты для массированного обстрела, но три из них размолотили первым же залпом. Глазастые, констатировал Орланда. Более чем, наверное, там одни из лучших стрелков во всей империи. Барон Зландал никогда не скупился на поиск талантов, а его земли одни из самых богатых. Порискорбно вздохнула Орланда. Хорошо оплаченный талант всегда старается проявить себя. «Так ведь это хорошо. Кому нужны талантливые бездельники?» — сказал генерал, скребя подбородок. «Сейчас прискорбно», — пояснил орланда опуская ладонь к рукояте с «Будет много трупов. Отведи солдат в сторону, делай вид, что готовишь атаку. Пусть глаз с тебя не спускают. Я пойду один». «Уверены, там как минимум двадцать пятый клинок и тридцать первый. Это очень опасные противники. Я справлюсь». Орландо пошел вниз, скрываясь за густым кустарником, направился к подножию скалы. Мокрая трава скользит под сапогами, цепляется за штаны, ткань быстро пропитывается и липнет к коже. В груди разгорается пламя, растекается по венам, наполняя мышцы. Клыки чешутся, цепляют нижнюю губу. Дыхание ровное и мощное, вдох носом, выдох ртом. Однако тревожные мысли бьются в голове. Он становится похож на Гаспар. Повадки, манера двигаться, нарастающее желание крови. У него дочь, у первого клинка Ватикана папа римский. Орландо скрипнуло зубами, клыки пропороли тонкую кожицу. Губ и рот наполнился приятным, солноватым привкусом. Нет, он не такой. Луиджин – не сумасшедший старик, гоняющий кровь Бога по сосудам своего тела. Он не стремится убивать невинных ради безумной цели. Сейчас просто необходимо взять эту крепость. Пальцы вцепились, в сырой камень побелели от натуги. Мечник подтянулся и начал карабкаться, хватаясь за малейшие выступы и трещины. Плащ пропитался водой и сковывает движение. Мечник сорвал его. Ткань комком унеслась вниз и зацепилась за кривой выступ. Следом полетела рубаха. Орландо остался с голым торсом. Кожа моментально заблестела, а волоски по телу встали дыбом, стараясь удержать крупицы тепла. С высоты видно, как лояльное войско перестраивается в боевые порядки. Гудят рожки, а в стороне из-под навесов выкатывают уцелевшие требушеты. Сверху доносятся тревожные голоса и смех. Защитники тычут пальцами в дурачков, решившихся идти на приступ. Орлан оскалился и ускорился, вбивая пальцы в трещины, как клинья. Камень крошится и трескается. Кровь нагнетается в мышцы спины, а влага шипит на плечах. Стражник с интересом наблюдает за перегруппировкой осаждающих, прикидывая, куда решат ударить и сколько погибнет. В обычных условиях потери примерно трое нападающих на одного защитника. Вот только крепость мощна настолько, что размен будет минимум семеро на одного. Это если в бой не включатся маги. Все-таки лоялисты, беспросветные глупцы. Ухо коснулся шелест клинка, покидающего ножны. Стражник вздрогнул и опустил взгляд. Увидел человека, висящего на стене, подобрав ноги. Одна рука вцепилась в камни, другая отводит клинок. Эльф распахнул рот для крика. Полоса металла перечеркнула горло под подбородком. Орландо рывком взмыл над крепостными зубцами, приземлился на них, широко расставив ноги. Обезглавленное тело свалилось со стены и полетело вниз, ударяясь о камни. Глаза орланда расширены, а клыки выпирают, прижимая нижнюю губу. Огляделся, как волк, пробравшийся в кашару полную сонных и жирных овец. Глава 58. Орланд отклонил голову к плечу, стрела чиркнула над ухом. Два десятка защитников крепости мчатся к нему, нацелив копья в грудь. За их спинами выстрелит лучник, скрипят натягиваемые тетивы. С серого неба накрапывает холодный дождь. Человек засмеялся, спрыгнул с зубцов и пошел навстречу копиям, разводя руки в стороны. Острие с Киона по камню стены с мерзким скрежетом. За два шага до удара в грудь трегранными наконечниками рванулся вперед, проскользнул меж копий и врубился в строй. С запела, рассекая кожаную броню, пластины стали и плоть. Орландо раскручивается, нагнетая силу ударов разворотами и шагами, выворачивается от стрелок. Ошалевшие защитники стреляют, не заботясь о своих. Стены забрызганы кровью, а под сапогами плещут вязкие лужи. Последний копейщик в отчаянии бросился в атаку, вопяя цели с живот. Орландо небрежно прижал наконечник копья ногой, эльф с разбегу налетел грудью на клинок. В спину вонзились три стрелы, а человек подхватил умирающего и, прикрываясь как щитом, побежал на лучников. Двое бросили луки и с воплями ринулись к лестнице, где уже гремят подкованные сапоги и доспехи. Орландо отшвырнул мертвеца на оставшихся и добил их тремя ударами. Побежал на лестницу и обрушился на закованных столе эльфов, помчался вниз, сбрасывая их и рассекая сочленение доспехов. Дождь усиливается, заслоняет обзор, и по ступеням сбегают красноватые ручьи. Внизу на Орландо кинулись со всех сторон, а на противоположной стене защитники разворачивают скорпион, попутно накладывая стрелу-копье. Дюжий орк крутит ворот, и плечи орудия зловеще медленно сгибаются. Высокий эльф в полулатах с мокрым плюмажем, облепившим шлем, зычно кричит, указывая на человека мечом. Орланды непрерывно движется а клинки свистят вокруг, не достигая блестящего от влаги торца, собрызганного чужой кровью. Враги пытаются зайти за спину, окружить, но человек будто видит затылком, предугадывает каждый шаг и бьет на опережение. Клинок с Кьевоны покраснел до рукояти, а от лезвия поднимается едва заметный пар. Скорпион со щелчком замер, двое эльфов наклонили, нацеливая, а орк с ревом рванул рычаг. Плечи мгновенно распрямились, загудела стальная тетива. Огромная стрела вылетела с опаздывающим шорохом, а воздух вокруг взвыл. Орландо развернулся лицом, скинул меч над головой и опустил, вкладывая в удар всю силу и вес, делая шаг. Сшибка! Во все стороны брызнули искры. Ноги заскользили по каменной плите, хрустнула и половинки, рассеченные от наконечника до оперения стрелы копья, ударили по обе стороны от Орландо. Земля дрогнула, взметнулись облака каменной пыли. Командующий замолк, вглядываясь в уседающие под дождем серые клубы до да боли в глазах. Орландо вышагнул из пылевого облака, разминая правое плечо и поочередно опуская голову вправо- влево Криво улыбнулся, оглядывая застывших воинов. Крепость окутала тягущее молчание. Стало слышно, как дождь стучит по каменным плитам двора, гремит под оспехом мертвецов, лежащих на всем пути от лестницы. Орлан доскалился, демонстрируя окровавленные клыки. Десяток эльфов с воплями бросился внутрь крепости, расталкивая бегающую подмогу командующий протяжно выругался попятился выставив перед собой меч запнулся о ступень лестницы ведущей на стену со скорпионами упал торопливо перевернулся и начал подниматься орланда пнул в бок наступил на грудь и надавил вглядываясь в белое от ужаса лицо эльф сорвал кинжал с пояса ударил в колено кисть отлетела в сторону орланда отряхнул с киону но крылья носа задергались улавливая дивные ароматы свежей крови и звериного ужаса Указал клинком на ворота и мотнул головой ближайшему живому солдату. «Хотите жить? Отпирайте! А нет?» — сказал Орландо, расплываясь в хищной ухмылке. «Я только разогрелся!» Десяток защитников кинулся к воротам, загремел поворотный механизм лязгнули цепи. Засов, вытесанный из цельного ствола дуба, вывалился из пазов. Орландо опустил меч и повернулся ко входу в донжон. Задрал голову, оглядывая башню со сферой линзой. Радужное свечение магического купола подчеркивает отдельные струи дождя. Грудные мышцы подрагивают, требуя действия. Позвоночник исторгает импульсы жара. Горло сводит от желания еще хлебнуть теплой крови. Орландо зажмурился, задержал дыхание и медленно выдохнул, выдавливая остатки воздуха из легких. Жажда нехотя отступила, а клыки укоротились, болезненно вдвигаясь в десны. Вход в донжон закрыт мощной дверью, для надежности снабженной опускной решеткой. Отвесные стены без окон, узкие бойницы, сквозь которые намечника устремлены испуганные взгляды. Сзади, громко топая и покашливая, подошел генерал. Встал слева и сказал, нервно оглядываясь. Прекрасная работа. Они даже не успели перенести основные запасы. Теперь пара недель, и Заландал сложит оружие. «Слишком долго!» – буркнул Орландо. «Что поделать? Этот замок можно взять только осадой. Внутренний двор – лишь первая линия обороны», – пояснил генерал, разводя руками. «Вы значительно облегчили задачу. Теперь у нас все карты на руках. Со стен защитники контролировали пространство вокруг крепости и делали вылазки. А мы теперь можем даже отравить водопровод, нужно только добраться до него». Орландо мотнул головой и пошел к запертым воротам. Стиснул рукоять с кионы. Глава 59. 25-й клинок нервно поежился, глядя на двор крепости из окна высокой башни. Человек в одиночку устроил побоище, достойное первых рангов, пути меча. Дождь смывает красные лужи в желоба водоотвода, сейчас похожие на распухшие вены. Войско лоялистов стало под стенами, а несколько отрядов поднимаются. То ли искать выживших, то ли расчищать место для осадных орудий, если у них вообще есть такие. Бессмертный мотнул головой. Бред. Крепость под защитой могучих магов. Любое стенобитное орудие бесполезно. Осада будет продолжаться очень долго. Даже если врагам удастся проникнуть внутрь, барон и большой отряд успеют скрыться тайным ходом. Человек направился к воротам замка и еле в ухмыльнулся. Даже если ему удалось забраться по отвесной скале, то по стене уже так не выйдет. Из бойницы легко ткнут копьем, и никакое мастерство фехтования не поможет. их все-таки. Этот парень жуткий. Настолько, что подобный ужас он ощущал только в столице, когда встретился с Морлоном. Первый клинок, величайший мечник, прошедший путь меча до конца, источал опасность словно миазмы. Каждое движение будто смертельный удар, а взгляд холодный оценивающий, будто он прикидывает, как разрубить тебя. Похожий взгляд двадцать пятый видел в далеком детстве, тысячи лет назад. У орка, бойца, скота. Зеленый смотрел так на молодых бычков, которых по одному заводили в стойло, а сам поигрывал огромным молотом. Человек встал у ворот, постучал по стальной решетке, коснулся двери. Доски толщиной со взрослого дворфа, плотно из моренного дуба. Такие никакой таран не возьмет, даже пламя бессильно. А решетка вообще стоит, как маленький замок. Ее ковали дворфы из стали секретной закалки, что не ржавеет и крепче обычного сплава в тысячи раз. Меч с крылатой корзинчатой гардой сверкнул в тусклом свете трижды. Эльф сморщился, ожидая омерзительного лязга, но никакого звука не последовало. Будто человек промахнулся, но это невозможно с такого расстояния. Прутья осыпались, образуя прямоугольник, а кусок двери грохнулся под ноги гостя. «Как?» — выдохнул бессмертный, вцепляясь в подоконник, и едва не вывалившись из окна. Отдернулся, заметил что человек оборачивается в его сторону. Запнулся о ковер и грохнулся на спину. Как? Орландо тряхнул кистью, кости и мышцы ноют от перенапряжения и развиты за мгновения скорости. Клинок скионы шипит под дождем, кромка побелела. Нос щекочет аромат обожженного дерева и перегретого металла. Из прорубленного прохода тянет теплом и ужасом. За спиной кто-то охнул Орландо обернулся на башенку. Показалось, что в больнице кто-то мелькнул. Пожал плечами и вошел внутрь. Барон, заперся в главном зале, съежился в кресле, глядя на забаррикадированную дверь и невольно вслушиваясь в вопле. Коридоры замка полнятся лязгом металла и с криками, будто на штурм пошла вся имперская армия. В зале, помимо барона, два десятка отборных солдат в лучших доспехах и с мечами, не уступающими оружию бессмертных. Пятеро магов с посохами из красного дерева и 31-й клинок. Мечник сидит на ступенях и меланхолично полирует меч вощеной тряпочкой. Углядывается отражение. Маги шепчут заклинания монотонными голосами, мерно постукивают посохами. Воздух вокруг них едва заметно рябит, будто сминаясь. "Где 25-й?" рыкнул барон. "Должно быть веселиться снаружи", ответил 31-й, пожимая плечами и не прекращая обработку лезвия. "Его башня далеко. Вам повезло, что хотя бы я поблизости". «Повезло!» – рявкнул барон. «Да я вам плачу такие деньги, что маленькую армию можно содержать!» «Правда!» – притворно вздохнул мечник. «А я думал, вам нравится наблюдать за нашими тренировками. Вы ведь в курсе, что за шанс наблюдать подобное столичные богачи платят немало. Тебе смешно? Там вырезают гарнизон замка, как овец!» «Нисколько!» – ответил бессмертный, два сдерживая улыбку. «Мне прискорбно, что вы тратили деньги на весь этот сброд!» Раз они не могут сдержать врага в таких узких коридорах. Один из магов вскрикнул и повалился на колени, опираясь о посох и глядя перед собой пустыми глазами. Губы дергаются, выплевывая обрывки слов и заклинаний, в уголках запузыривается желтая пена. «Что с ним?» — взвизнул барон, забыв про бессмертного. «Не знаем», — ответил бледнеющий маг, стоящий ближе остальных к владыке замка. Он пытался смутить разум врагов, чтобы они бросились друг на друга, но что-то пошло не так. «Порождение тьмы! убийца богов!» – выкрикнул маг, забулькал, выплевывая клочья пены и завалился на бок, дергая ногами, как спящий пес. Бессмертный оскалился, поднялся, держа меч в опущенной руке. Вопли снаружи приблизились к двери зала и... Последний вскрик оборвался на высокой ноте, все стихло. Глава 60 Орландо разрубил засов через щель между створками, края дверей на мгновение вспыхнули от трения клинок Распахнул пинком и вошел в зал, оскалившийся забрызганной кровью. Волосы торчат красными иглами, бурые потеки спускаются по шее. Барон завизжал и бросился к шкафу в дальнем углу. Четверо магов скинули руки, а эльф с мечом, стоящий за ними, сгорбился для рывка. Первый маг умер, прежде чем раскрыл рот. Орландо рассек тощую шею. Замахнулся на второго. Эльф вырос между ними. Мечи столкнулись, и руку эльф отшвырнуло. Локоть вывернут, как у куклы. Маг грохнулся на афедрон, беззвучно разевая рот. Остальные бросились на утек. Скьевона описала полукруг и нацелилась на наступающего мечника. Бессмертный скривился, рывком вправил локоть, не спуская взгляд с человека. Криво улыбнулся и... Отбросил меч, поднял руки. «Сдаюсь». Орландо склонил голову на бок и глядел и шагнул мимо к барону, истерично дергающему шкаф. Тот медленно сдвигается, открывая узкий проход в темноту. Мятежник попытался протиснуться. Вскрикнул, увидев надвигающегося человека, отскочил и рухнул на колени. «Я тоже сдаюсь. Это все ошибка. Досадная ошибка. Я готов принести любые клятвы верности ее императорскому величеству». Орландо ухватил его за волос и рывком поднял и оскалился в бледное от ужаса лицо. Уши эльфа обвисли. «Боюсь, ты слишком богат и влиятелен, чтобы оставаться в живых». Бессмертный массирующий локоть, сидя на полу, скривился и торопливо отвернулся, когда человек впился зубами в горло барона. Хлюпающий звук первого глотка перерос в жадное чавканье, будто кто-то высасывает сок фрукта через крохотный прокол в тонкой кожуре. Орландо утер рот тыльной стороной ладони и отшвырнул труп. Сплюнул кривясь, будто вместо холодного вина хлебнул болотной воды Жажда снизилась, но удовлетворение не пришло. Кровь эльфов совершенно не то, чего требует тело. Клыки приняли нормальные размеры, едва ощутимо зудят. Человек подошел к бессмертному, пряча меч в ножны, хмыкнул, останавливаясь. Разумный выбор. «Я, знаете ли, люблю жизнь больше, чем смерть в бою», — простонал эльф. «Надеюсь, по-вашему, я достаточно беден и незначителен чтобы жить». «Вполне», – ответил Орландо, оглядываясь в поисках ткани, которой можно обтереться. Не найдя ничего лучше, воспользовался шелковой занавеской, особо уделив внимание рту и шеи. На кончике языка еще остался привкус эльфийской крови, почему-то вызывающий ассоциации с настойкой из солодки. «Кто ты такой?» – осторожно спросил Эльф. «Это неважно», – буркнул Орландо, борясь с желанием обтереть язык. «Как тебя зовут?» «Айф». Так вот, Айф, сейчас ты пройдешь по замку и сообщишь всем, кто еще не догадался, что сопротивление бессмысленно. Думаю, они это и так поняли. Кстати, ты ведь бессмертный? Да, но планирую переквалифицироваться в фермера. Ого, давно? Уже где-то с минуту. Вечером в покое барона орланда опустился в глубокое кресло и вытянул ноги к камину От яркого пламени идет сухой жар, пропитывает стопы и нагоняет сонливость. Трясущиеся от ужаса слуги принесли золотой поднос с едой, поставили на столик рядом и торопливо выскользнули, боясь привлечь внимание. Через каменные стены пробивается шум ненастья, в окно видны косые линии мокрого снега, планы, переходящие в крупные перья. Зима. Орланды чувствует ее холодное дыхание, окутывающий мир. Скоро реки скует ледяной панцирь, а земля промерзнет настолько, что войска смогут двинуться в путь. Что тогда придумает Луиджина? Дочь говорила о секретном ходе в императорский дворец, но туда нужно еще добраться, а убийство глав заговора не даст ничего без армии. Заговор — это гидра, постоянно отращивающая новые головы, а могучее войско — это пламя, что прижжет обрубки. С Скивона шелестом покинула ножны. Орландо повернул клинок и медленно повел пальцем по металлу, вглядываясь в отражение глаз, пронзительно голубых, но с толстыми красными прожилками и замутнением вокруг зрачков. Металл холодный даже слишком, будто вытягивает тепло из пальцев и гладкий, как лед. Кромка лезвия зловеще сверкает, отражая пламя камина, а в глубине металла будто вспыхивают синие и зеленые искры. Не следа от перенесенных температур и ударов. Орландо хмыкнул, подвигал бровями. Конечно, Серкана подарил ему хороший меч. Одному богу известно, сколько он на него копил и что сделал, но не настолько же. Клинок выщеребился еще до схватки с Гаспаром во дворце Папы Римского, а после был погнут. Да и даже новый он не выдержал бы тех скоростей и сил, что Орландо развивает ныне. Тем не менее, это определенно та самая Скиевона. Вон даже выцарапанные символы на внутренней части гарды, те самые, что он сделал в первую ночь обладания. Кажется, тогда хотел дать клинку имя, но быстро сдался, так и не придумав достойное и пафосное. «В конце концов, зачем мечу имя?» – спросил Орландо, будто ожидая ответа от Скиевоны. «Да, имена мечей, как клички людей, самые живучие, дают с кем-то другим». Клинок молчит, и Орландо мыслями устремился к черноволосой ведьме, гадая, что она сотворила с подарком Серкана. «Главное, зачем?» «Она говорила, убей бога войны, чтобы стать человеком». «Это был совет или ее изначальный план?» «Может, она привела его в этот мир только для этого?» но зачем ведьми убивать богов? В затылке шевельнулась блеклая мысль, несущая в себе осознание, эфемерная и едва различимая. Орландо скрипнуло зубами, силей зацепиться за нее, вытянуть на свет. Ведь в ней он чует, кроется ответ на три главных вопроса. Почему, кто и как? Снаружи грохнуло, блеснула вспышка молнии. Рокот покатился над замком, стряхивая с крыш налипший снег оррландов вздрогнула, потерял мысль, глубоко вздохнул взял с подноса кубок вина и поднявшись подошел к окну любоваться редким явлением зимней грозы.